Оставшись один, Дуриан закурил папиросу и принялся рисовать на листе бумаги цветы и затейливые архитектурные украшения, затем человеческие лица. Вдруг он заметил, что все лица, которые он рисовал, были поразительно похожи на Безила Холлорда. Он нахмурился, бросил карандаш, и, подойдя к книжным полкам, взял в руки первый попавшийся том. Он твердо решил не думать о случившемся, пока в этом не будет крайней необходимости. Дориан прилег на кушетку и раскрыл книгу. Это был поэтический сборник Готье, Эмали и Камей, в роскошном издании Шарпантьей на японской бумаге с гравюрами Жакмара. На переплете из лимонно-желтой кожи был вытеснен изысканный узор, золотая решетка и нарисованный пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дуриан остановил взгляд на стихотворение о руке Лассенера. «Холодной, желтой руке» с которой еще не смыт след преступления руке с рыжим пушком и пальцами фавна. Дриан невольно вздрогнул и взглянул на свои тонкие белые пальцы, затем вновь возвратился к книге и перелистывал ее, пока не дошел до прелестных строф о Венеции. волнении легкого размера лагун я вижу зеркала, Где Адриатики Венера смеется розово-бела. Соборы средь морских безлюдей В течение музыкальных фраз Поднялись, как девичьи груди, Когда волнует их экстаз. Челнок пристал с колонной рядом, Закинув за нее канат Пред розовеющим фасадом. Я прохожу ступеней ряд. Какие чудные стихи! Читаешь их, и кажется, будто плывешь По зеленым водам розового жемчужного города, В черной гондоле с серебряным носом И развевающимися на ветру занавесками. Даже ряды строк в этой изумительной книге Напоминали Дуриану те бирюзовые полосы, Что тянутся по воде за лодкой, Когда плывешь по лидо. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта порождали образы птиц с радужными шеями, плавно скользящих в воздухе вокруг высокой, золотистой, как мед, компанилы или сверечавой грации, прогуливающихся под пыльными сводами сумрачных аркад. Откинув голову на подушки и полузакрыв глаза, дуриан твердил про себя — предрозовеющим фасадом я прохожу ступени и ряд. Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и пламенная любовь, толкавшая его на разного рода безумство, романтика. Но Венеция, как и Оксфорд, — Является для нее идеальным фоном, а для подлинной романтики фон — это все или почти все. В Венеции тогда некоторое время жил и Базил, он был без ума, тинторатто, бедный Базил, какая ужасная смерть.